Зэд был заинтригован. Да-да. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Удвоение обращает силу внутрь и образует область, чей центр может творить удивительные вещи. Древние маги умели такое, о чем я только могу мечтать, Н кивнула. Двойной кокон замыкается сам на себя, образуя внутреннюю и внешнюю зону. Есть два узла там, где коконы скреплены. один на внешнем щите, другой на внутреннем. Зэт исскоса глянул на нее. Но узел внутреннего кокона самый основной. В таком случае уязвим. Кстати, ты знаешь, где он находится? Мы в нем стоим. Зэт, выпрямившись, огляделся по сторонам. Да, мне понятно, чем они при этом руководствовались. Поместили его в скальное основание, где он лучше всего защищен. Именно поэтому во избежание разрушения мы категорически запрещаем волшебникам прибегать к заклинаниям огня на всем острове Хаалсбанд. Зэт рассеянно отмахнулся. Нет, нет. Волшебный огонь не может повредить такому узлу. Он подозрительно посмотрел на нее. Зачем ты меня сюда привела? Я привела тебя сюда, чтобы дать тебе возможность сделать то, что ты хочешь. отомстить и уничтожить чары. Зэт уставился на нее, как на диковину. "Нет, это будет несправедливо", заявил он наконец. волшебник Зарантер, сейчас неподходящее время поддаваться угрызениям совести". Зэт развел тощими руками. "Эти чары были наложены волшебниками гораздо более могущественными, чем я. Более могущественными, чем я могу даже вообразить". Это же чудо, образец высочайшего мастерства. Я не стану разрушать такую красоту. Я нарушила перемирие, Зэт вздернул подбородок. Нарушение перемирия обрекает на смерть всех сестер света, застигнутых в новом мире. А мы сейчас не в новом мире. В условиях перемирия ничего не сказано о том, что я имею право явиться в древний мир и устроить здесь разгром. Он грозно поглядела на него. Ты поклялся, что если я у тебя за шеник от твоих друзей, ты сравняешь с землей дворец пророков. Действуй же. Это была минутная вспышка. Здравый смысл давно вернулся ко мне. Зэт окинул ее насмешливым взглядом. Как ты и не старалась заставить меня поверить, будто ты злобная старуха, лишенная даже зачатков добра. Тебе не удалось меня обмануть. Ты совсем не такая. Я насильно тебя увела, я поставила под угрозу жизнь тех, кто тебе дорог. Я не стану разрушать твой дом, а Жизнь штука относительная. Если бы у мыши, чей срок жизни измеряется несколькими годами, была возможность сократить мою жизнь до привычного ей срока, то с моей точки зрения, она таким образом убила бы меня. Хотя с точки зрения мыши она дарует мне обычную продолжительность жизни. вот что имел в виду Натан, когда сказал, что ты его убиваешь, разрушив чары, я укорочу жизнь сестер, сделав ее продолжительность такой же, как у всех остальных. Но ведь они надеялись прожить значительно дольше, так что с их точки зрения это будет равносильно убийству. Я не стану этого делать. Если придется, волшебник Зарандер. я воспользуюсь ошейником и буду мучить тебя до тех пор, пока ты не согласишься. Зэт лишь ухмыльнулся. Ты и представить себе не можешь, какие испытания болью я прошел, чтобы стать волшебником первого ранга. Так что давай, старайся. Эн в отчаянии сжала губы. Но ты должен. Я надела на тебя ошейник. Я помыкала тобой. В пророчестве сказано, что для уничтожения дворца требуется гнев волшебника. Ты принимала меня за танцующую собачку? Ореховые глаза приблизились к ней. Но я танцую только тогда, когда знаю мелодию. Эн сердито фыркнула и сдалась. Хорошо. Правда заключается в том, что император Джеган собирается захватить дворец для своих собственных нужд. Он находится И держит под контролем разум всех сестер тьмы. Он намерен воспользоваться пророчествами, чтобы найти в них вилки, необходимые ему для того, чтобы выиграть войну. А еще он собирается жить здесь под защитой чар много веков и править миром и всем человечеством. Зэт гневно посмотрел на нее. А вот теперь кровь у меня закипает. Это веская причина уничтожить дворец. Проклятие женщина! Почему ты мне сразу этого не сказала? Мы с Натаном работали над этими пророчествами сотни лет. И там сказано, что дворец уничтожит разъяренный волшебник. Неудача грозит такими мрачными перспективами, что рисковать было нельзя. Поэтому я сделала то, что, по моему мнению, должно было сработать. Я старалась достаточно разозлить тебя, чтобы ты захотел уничтожить дворец пророков? Н потёрла усталые глаза. Это был отчаянный поступок. Отчаянный поступок? ухмыльнулся З. Вот это мне нравится. Мне нравятся женщины, понимающие, что иногда необходимо совершать отчаянные поступки. Это доказывает наличие у них твердости духа. Н схватила его за рукав. Так ты это сделаешь? Времени почти не осталось. Барабаны больше не бьют. Дджеган может явиться в любую минуту. Сделаю. Но нам лучше отойти ко входу. Когда они вернулись к огромной каменной двери хранилища, Зэт достал из кармана что-то похожее на камень и бросил на пол. Что это? Азэт поглядел на нее через плечо. Я догадался, что ты велела Натану сплести световой кокон. Да, кроме Натана, меня и еще нескольких сестер, никто не знает, как сплести световой кокон. Думаю, Натану хватит сил разбить внешний узел, как только во внутреннем начнется распад. Но я точно знаю, что никто из нас не обладает достаточной силой, чтобы справиться с внутренним. Поэтому я и притащила тебя сюда. Боюсь, что только волшебнику первого ранга по силам справиться с этой задачей. Ладно, Я постараюсь, пробурчал З. Но должен предупредить тебя сразу, Н, что как бы ни был уязвим внутренний узел, он все таки создан волшебниками, обладавшими могуществом, которое мне даже трудно представить. Он согнул палец, и камешек мгновенно разросся до размеров здоровенного плоского куска скалы. Зэт взошёл на него. А ты давай, убирайся отсюда. Выйди за дверь. Пока я тут занят. Если что-то пойдет не так, я не сумею удержать под контролем каскад молний, и у тебя не будет времени спрятаться. Отчаянный поступок Зэт. Он лишь хмыкнул в ответ и, воздев руки, повернулся лицом к стеллажам. С камня тут же поднялись мерцающие разноцветные огоньки и скрыли волшебника, закрутившийся волчком световой спиралью. Эн доводилась слышать об облачных камнях, но она никогда прежде не видела их и не понимала, как они действуют. Однако она почувствовала силу, которую начал излучать старый чародей, когда ступил на эту штуку. Подчиняясь его приказу, Эн выскочила из хранилища. Она не была уверена, что за велел ей убраться только из соображений безопасности. а не потому, что не хотела, чтобы она увидела, как он это проделывает. Волшебники, как правило, предпочитают держать свои секреты при себе. Кроме того, Зэт оказался еще большим хитрецом, чем Натан. Достижение, которое Энн считала просто невозможным. Она присела в темной нише, и Холли обхватила ее за шею тоненькими ручонками. Кто-нибудь проходил? Нет, Н прошептала Холли. Отлично. Давай-ка посидим тут, пока волшебник Зарандер не закончит свою работу. Он громко кричит и говорит много плохих слов и размахивает руками так, будто собирается обрушить на нас бурю. Но я думаю, что он хороший. Это потому, что тебя не донимают блохи, Эн улыбнулась. «Но я думаю, что ты, возможно, права. Моя бабушка часто злилась И я знаю, когда кто-нибудь сердится всерьез. А волшебник Зарандер сердится по-норошку. Он притворяется. Значит, ты более чуткой, чем я, дитя моё. Из тебя получится великолепная сестра Света. Эн прижала головку Холли к своему плечу. Она надеялась, что волшебник поторопится. Если их заступают здесь, придется сражаться с сестрами Тьмы. А это, несмотря на все могущество волшебника первого ранга, более чем опасно. Время тянулось мучительно медленно. По ровному дыханию девочки N поняла, что Холли заснула. Бедный ребенок последнее время спал очень мало. Все они досыпали, спеша опередить Джегана, и очень устали. Кто-то коснулся ее плеча, и N вскочила. Давайте-ка уйдем отсюда, прошептал Зет, прижимая к себе Холли, а она выскользнула из укрытия. Получилось? У Зета был более чем смущенный вид. Нет. Это все равно, что разжигать огонь под водой. Н вцепилась в его балахон. Зет, мы должны уничтожить чары. Он озабоченно посмотрел на нее. Знаю. Но те, кто сплёл этот узел, обладали магией ущерба, а я только магией превращения. Я перепробовал все, что знаю и умею. Мне это не по силам, прости. Я сама сплела световой кокон во дворце. А я и не говорил, что не смог сплести кокон. Я не могу его зажечь. Во всяком случае, не здесь, в узле. Ты пытался зажечь его? Ты спятил? Отчаянный поступок, пожал плечами Зэт. У меня были кое-какие подозрения, поэтому я решил сначала проверить. И хорошо сделал, иначе мы были бы уверены, что все сработает. Но нет, не сработает. Кокон не распространится и не поглотит чары, Н понурилась. Ладно, по крайней мере, если кто-то войдет, искренне надеюсь, что это будет Джеган. Кокон убьет его. Потом они обнаружат щит, снимут его и получат хранилище в свое полное распоряжение. Это им дорого обойдется. Я тут им оставил кое-какие сюрпризы собственного изобретения. Это место смертельная ловушка. И больше ничего сделать нельзя. Этот кокон достаточно огромный, чтобы разрушить весь дворец. Только я не могу его запустить. Если сестры тьмы, как ты говоришь, обладают магией ущерба, можно попросить одну из них зажечь для нас световой кокон, Энн кивнула. Значит, мы сделали все, что могли. Будем надеяться, что твои штучки угробят Джегана. Может, хоть нам и не удалось уничтожить дворец, этого окажется достаточно. Она взяла Холли за руку. — Нам надо уходить отсюда, малышка. Натан ждет. Мы должны сбежать, пока не приехал Джеган и нас не обнаружили сестры.